По финским и шведским озам. В ожидании решения судьбы полярной экспедиции Кропоткин съездил в Эстонию, где льды оставили следы, а потом предложил географическому обществу проект поездки в Финляндию и Швецию, для изучения имеющихся там в изобилии следов древнего оледенения. Это было необходимо, чтобы окончательно разобраться с ледниковым периодом, ибо, как сказал Кропоткин, выступая на заседании отделения, ни один из геологических периодов не имеет, конечно, такого значения для физической географии, как ближайший к нам ледниковый и послеледниковый. Ледниковые отложения на юге Скандинавии хорошо известны геологам. Ознакомление с ним, в сравнении с тем, что он имел видеть своими глазами в Сибири, позволит сделать основательные заключения о распространении ледников прошлого на равнины Европы. Предложение было принято обществом. Объемистая записка издана отдельной книгой под названием «Экспедиция в русские северные моря», а Кропоткин отправляется в Финляндию по следам растаявшихся ледников. Его приглашение участвовать хотя бы в начальном этапе экспедиции приняли маститые геологи, академики Шмидт и Гельмерсен, знакомые еще по-иркутску. В Выборге к ним посоединился местный геолог Ребиндер, хорошо знающий геологию Финляндии. Все они признавали за ледниками способность продвигаться по долинам, увлекая с собой крупные валуны и шлифуя скалы, но все же считали, что распространение валунов не могло быть столь широким, да и трудно было ученым полностью отрешиться от приверженности к дрифтовой гипотезе, освещенной авторитетами Чайза Дарвина и крупнейшего в те времена геолога Лаэля. Город Выборг совершенно естественно вписан в природу, Так что прямо в его пределах можно познакомиться со всем арсеналом доказательств ледниковой гипотезы. Курчавые скалы сияют глянцем с этих домов, штрихованные в луны расположились там же, а вместе с ними и остатки древних ледниковых морен. Вокруг всех этих созданий природы геологи ведут ученые споры. Все округленные гранитные холмы с начищенной до блеска поверхностью. Гельверсен ссылается на высокий авторитет Леопольда фон Буха. Кто-то писал подобные куполовидные образования, объяснив их действием воды и свойством гранита сбрасывать верхние слои, как скорлупу. Кропоткину это объяснение кажется искусственным. Только движение большой массы льда, считает он, могло так обработать скалы. Следы этого движения – штриховка, царапины, направленные строго в одну в ту сторону, откуда полез ледник. «А как же вода?» – возражает гермесен и спор продолжается у могучего водопада Иматра. Зрелище обрушивающихся с высоты тяжелых масс воды завораживает, сдаётся впечатление чудовищной силы. Но результаты ее воздействия на гранитные скалы скажут через многие тысячелетия, да и то только в том случае, если с потоком воды будут постоянно лететь камни, выполняющие роль тарана. Ледник ужас, его огромной массы достаточно проползти над скалой, Воздействие даже падающей воды несравнимо слабее, чем самого маленького ледника. У Иматры Кропоткин расстается со своим спутником и отправляется в Гестингорф. Там в течение недели он знакомится с геологической литературой, миниологическими коллекциями в музеях с научной жизнью Финляндии, совершает экскурсии в окрестности финской столицы, где изброжденные и отшлифованные скалы встречаются буквально на каждом шагу. Из Гистингворса в Стокгольм, через шхеры Стокгольмского архипелага. «Стокгольм – славный город», – писал Кропоткин брату. «Чрезвычайно оживлен, не менее Петербурга. Движение на улицах вплоть до поздней ночи, красивые постройки и то прочее. Из ученых я нашел здесь только Ноденшельда, молодого шпицбергенца и представителя радикальной партии в Рейхстаге. Славный парень». А в письме Совету Графического Общества Кропоткин выразил ему искреннюю признательность за величайшую любезность, с которой он ознакомил меня с коллекциями Академического музея, с превосходными гренландскими метеоритами и так далее. Адольф Эрик Ноденшельд был к тому времени уже достаточно известен, хотя и не завершил еще прославившего его плавание вдоль берегов в Сибири на проходе Вега. Это было первое в истории прохождение Северным морским путем. С Ноденшельдом связана одна история, о которой говорили в Петербурге. Молодой геолог был приглашен в Гистингфоргский университет предавателем физики и математики. Блестяще защитил диссертацию. Но из неосторожных высказываний на политические темы был уволен генерал-губернатором Бергом и, вынужден покидая Финляндию на пути в Швецию, он пересек Ботнический залив по льду на коньках. В Швеции, откуда он совершил четыре очень водотворные научные отношения поездки на Шпицберген, его избрали профессором академии. Когда Кропоткин встретился с Стокгольмом в Нодденшельдом, уже были опубликованы результаты его прошлогодней гренландской экспедиции. Первым из ученых поднялся он на спину гренландского ледникового щита. Тысячи километров безжизненные белизны растевались перед ним. Край его мороза, убивающегося живое. Наверное, именно так выглядела Северная Европа в ледниковый период. Разговор со столь выдающимся полярным исследователем для Кропоткина, несомненно, был полезен, тем более, что он сам собирался возглавить большую экспедицию в Арктику. Они подробно обсудили перспективы полярных исследований, в частности, план прохождения северо-восточным ледовым путем в Тихий океан. Ноденшет с большим интересом слушал рассказы Кропоткина о Сибири, где с многих стал побывать. Разговор, впрочем, касался не только научных тем, о чем свидетельствует письмо Петра Кропоткина брату из шведского города Ночемпинга, куда он приехал из Тальголема. Самый развитый и радикальный из подавшихся в это Ноденшельд. Но знаешь, что влияние на нем сильно заметно и о ком он вспоминает с большим увлечением? Бакунина. Он был с ним лично знаком. И Герцена. Он же общительнее всех и любезнее, и натура более нараспашку. Он много жил с русскими, хорошие друзья его молодости были русские, и теперь он, он с русскими часто встречается. Позже, когда Кропоткин оказался политическим иммигрантом, одно из первых писем он отправляет в Стокгольм Ноденшельду. После этой встречи Кропоткину легче стало представлять себе некогда покрывавший Скандинавию ледник. Обследуя различные формы земной поверхности, образованные исчезнувшими ледниками, Кропоткин проецировал ледниковый покров на современный рельеф. Особое внимание привлекают искатели ледниковых следов, линейно вытянутые, порой на несколько километров, гряды высотой до 100 метров и более, происхождение происхождении которых никак не могли забраться шведские геологи. Они, конечно, высказывали свои суждения насчет причин образования этих гряд, но не связывали их с древними ледниками, приписывая им морское происхождение. Кропоткин сразу обратил внимание на то, что, Озы следуют обычно линиям движения ледникового щита, сползавшего с гор. Это направление четко указывает ледниковая штриховка на валунах и скалах. Огромная ледяная масса текла, совершенно не считаясь рельефом. Она пересекла широкую скандинавскую низину Милар, а потом поднялась вверх. Горы не могли ее остановить. Независимость ее рельефа, заключил Кропоткин, характерна для больших ледников. Но они сами выступали творцами рельефа. оставляя за собой своеобразные формирования. Озы наиболее интересные из посредниковых форм рельефа. Современные глициологи установили, что линейные гряды ледник оставил там, где его пронзали подледные тоннели, пропиленные ручьями талых вод. Вода несла с собой песок и щебень, и все это постепенно заполняло тоннель. Когда лед исчез, остались Озы. Их Кропоткин впервые заметил, что в Финляндии. в Слиных горах, в Пунгахарию, но там он не смог найти ни одного разреза через гряду и увидеть ее внутреннее строение. Он обадовался, узнав, что через крупнейший шведский ос Упсайский, изучавшийся самим Лайелем, строится дорога. Ос протянулся близ старинного города Упсалы, из которого происходит, кстати, легендарный основатель кропотинского рода, предводитель викингов Рюрик. Изучив все разрезы Упсайского и других ос Швеции, Кропоткин пришел к выводу о многоледниковом происхождении слагающей Озы Марены. Это было его открытие. Ни Лайль, ни Эдман не смогли правильно понять природу Упсайского Оза. Из Упсалы Кропоткин возвратился на юго-запад Финляндии, в город Турку. И только со стороны смог он наблюдать составленный из тысячи легких островов Аландский архипелаг. У него создалось впечатление, что с одном. Со дна моря вздымается своими вершинами потопленная горная страна. Так оно и было. После исчезновения чудовищного груза ледникового щита, весь скандинавский полуостров поднимается. Следующий пункт маршрута – Тамерфорс. Таммери, где с озера Ильяйрви начинается озерная Финляндия. Обилие озер, вытянутых в одном направлении, наводит на мысль о том, что все они заполнили выпыханные ледником рытвины. Сопоставив направление берегов озер, моренных гряд и шрамов на валунах и скалах, он заключает, что все три явления вызваны одной причиной – наступлением огромного ледника. Весь комплекс Капоткин предложил назвать теоскопическим изображением, подчеркнув, что имеется в виду крупный масштаб природной работы. Дальше он идет вдоль полотна, строящейся резоной дороги. Бегста верстой, мимо искусно созданных обнажений гонных пород. В холодный день 17 сентября на 79-й версте дороги он уезжает в Гетингфорс и на приезжает в 12-й версты. У станции Хракарина следует скопление морских раковин, обнаруженное еще отцом Ноденшельда. Вывод таков. Уровень Финского залива в посредниковый период был выше на 12 метров. Вернувшись в Финляндию, ученые с такой же кропотливостью следуют северную часть страны, целиком сложенную ледниковыми отложениями. А обилие озер в этом краю, не более как 10 тысяч лет назад освободившиеся от ледникового груза, снова навело его на мысль об озерном периоде, меняющем ледниковый. Из города Копье он отправляется в последнее, пятое письмо Географическое общество о проведенных исследованиях, которые, как и предыдущие, зачитывают на заседании отделения физической географии. В письме Кропоткин обращает внимание на своих коллег, еще сомневающихся в реальности ледникового периода, Чрезвычайно сходство ландшафтов Финляндии с Сибирскими, на то, что в Сибири непосредственные следы былого присутствия ледников часто маскируются лесными зарослями. «Сибирь слишком мало исследована», – писал Кропоткин, – «чтобы можно было утверждать отсутствие марен, шрамы и полированные скалы. Слишком непрочное свидетельство, чтобы можно было строить что-нибудь, основываясь на их отсутствии». В Южной Финляндии он был поражен обилием всевозможных ледниковых следов, Что ни шаг, то новое доказательство. В Каяне он увидел некоторую аналогию Сибири, Кругом видны мохнатые ели с их бородатыми лишаями и мох в изобилии. Он застилает все, покрыты все камни после подледниковых морен. Изредка попадаются в лесу большой валун, да его легко и заметить из-за темной густой зелени елей. Но он обнаружил миллиарды валунов и груд ледникового щебня, когда в лесную чащу врезалось стоица дороги. Уничтожьте дорогу и дайте пройти нескольким тысячам лет, и вы получите геологически чистый сибирский ландшафт. Кропоткин решает вернуться в Гейфингфорус, рассчитывая получить письмо «Пора уже», с информацией о том, состоится ли полярная экспедиция. Письмо получено. Правительство отказалось предоставить средства на исследование полярных морей. Вместе с этими действиями его ждала телеграмма о тяжелом, очевидно, предсмертном состоянии отца. На утро он выехал в Россию. Геологическая экспедиция вдоль железной дороги до Петербурга осталась незавершенной. Из окна вагона он внимательно вглядывался в холмы, озера, леса Финляндии. Вечественная картина гигантского ледяного покрова вставала перед ним. Ледяной панцирь медленно расползался в стороны, захватывая северные части Америки, Европы, Азии. уничтожая на своем пути все живое. Жизнь отступала перед мерцвящим дыханием льда. Но в это суровое время шло становление на земле нового вида, гордо названного впоследствии Homo sapiens, человек разумный. Стремление выжить в борьбе с неблагоприятными условиями вспомнивало его разум. Спасаясь от холода, он научился пользоваться огнем и забрел одежду. Прошли тысячелетия, и льды начали таять и отступать, освобождая земли, на которые возвращалась жизнь. Вернулся человек. Ставши уже не таким слабым и жалким перед грозными силами природы. Блажа труду, он научился им противостоять и даже извлекать для себя пользу из природных явлений. Научные исследования позволили Кропоткину прикоснуться к истине, приблизиться к пониманию природы, ее истории смены жизни, к пониманию того, что будет потом. Например, для него стало очевидным, что после ухода льдов с земли, увлажненные ими, переживают озерный период, за которым следует предвысыхание. Уже сейчас видно, что зё становится меньше, уровень воды в них медленно понижается. Да, ничто не сравнить с радостью научного открытия. Но имеет ли он право на эти радости для немногих счастливцев, получивших возможность свободно заниматься наукой, не думая о куске хлеба насущного? Удел темного неграмотного народа трудиться в поте лица своего на полях, дорогах, фабриках. Устранить чудовищную несправедливость, когда немногие живут за счёт остальных, вот над чем надо сейчас работать? Общество сковано льдом самовластия. Стоит остопить от лед, и раскроется невиданное разнообразие, красота, богатство, силы народа. С такими мыслями возвращается Петр Алексеевич Кропоткин в Россию в октябре 1871 года. Он поспешил вернуться, потому что получил сообщение о смерти отца. Братья шли за катафалком по узким Арбатским улицам, по Причистенке, через Девичье поле, кладбищу. А когда возвращались с похорон отца, говорили о будущем, Александр твердо решил уехать с семьей за границу. И Петр хотел бы последовать за ним, но только не навсегда, а чтобы просто узнать о новейших течениях в революционном движении Европы, об интернационале, быть может, познакомиться с Бакуниным, образ которого захватило его воображение еще на пути в Восточную Сибирь, а потом возвратиться в Россию. По завещанию отца Петр Кропоткин получил в собственность одно из трех его имений. Петровская в Тамбовской губернии. Он съездил туда, чтобы познакомиться с крестьянами уже 10 лет как вольными, но воли еще не видевшими. Экономическая несвобода опутала их не меньше, чем крепостная зависимость. На помещичьей земле работали арендаторы, и имение продолжало давать доход. Его можно было продать. Рапоткин решил сделать это, когда понадобятся деньги для дела, которому он посвятит жизнь. А пока он продолжает работать в отделении физической географии и графического общества, протокола заседаний отделения. Однако публикации в известных РГО и других изданиях появляются все реже. В 1869 году их было 15, а в 1870-71 годах всего по две, если не считать доклад об экспедиции для исследования русских северных морей. Иные мысли им владеют, к деятельности он готовится. К Кропоткину уже известны многие представители его круга, Молодые люди и девушки строительных семей, которые уходят в революционную борьбу, горящую тюрьмой и каторгой. Он чувствует, что это и его путь, но если бы состоялась арктическая экспедиция, то, возможно, все сложилось бы иначе. Мечта об открытии сказочно-красивой полярной земли владела бы в обожении. Для да полярная экспедиция была думана им так, что хотя бы частичное выполнение значило бы много. Работа в Арктике – единственное новое графическое предприятие, в котором он согласился бы участвовать, завершив обработку материалов по Сибири и Финляндии. Но интересы графического общества и высочайшими покровителями прорачивались к Средней Азии, где началось присоединение к России обширных новых территорий. Работать там означало стульничать с войсками, по сути колониальными, то есть вернуться к военной службе, с которой Капоткин решил остаться навсегда. Быть чиновником от географии, заниматься организацией дел и правительского сообщества, этому он не смог бы отдать себя надолго, о чем он написал в письме, снижавшем отказ от предложенной ему должности секретаря РГО. Как и 10 назад, в год окончания Пароцкого корпуса, его поведение показалось странным. Ведь будущее секретаря общества, при исключительно же к нему отношении Семенова, прочили руководители всего общества.